Во ваше честь, воскликнул султай. Злодей, у предательски убил моего отца. Голова восьмая. Пожилой генерал убит в собственной библиотеке. Судья Дии Немедленно отправляется на место преступления. Судья Дьи откинулся на спинку кресла. Медленно соединив пальцы рук под широкими рукавами своего халата, он сказал. — Расскажите мне, как и когда обнаружилось убийство? Вчера вечером начался соцай. Мы праздновали шестидесятилетие моего отца. Вся семья собралась за праздничным столом в парадной зале нашей усадьбы. Все были в приподнятом настроении. Около полуночи мой отец поднялся из-за стола и ушёл, сказав, что направляется в библиотеку. Ибо именно в этот торжественный день ему хочется написать предисловие к своей истории пограничных войн. Я сам проводил его до дверей в библиотеке, где, встав перед отцом на колени, пожелал ему спокойной ночи. Отец закрыл за собой дверь, и я услышал, как он задвигает засов. «Увы!» Я ещё не знал, что вижу моего досточтимого отца в живых в последний раз сегодня утром. Демоправитель постучал в дверь библиотеки, чтобы сообщить моему отцу, что завтрак готов. Демоправитель постучал несколько раз, но ответа не последовало, и тогда он позвал меня. Испугавшись, не случилось ли с отцом ночью приступа, мы выбили дверь топором. Отец лежал, положив голову на стол. мне показал, что он спит, и я слегка потряс его за плечо, и тут я понял, что он мёртв. Я увидел рукоятку маленького кинжала, которая торчала у него из горла. Тогда я кинулся в упор, чтобы сообщить вам, что у подлым образом убил моего беззащитного отца. Я умоляю вашу честь покарать его за это чудовищное злодеяние. Тут Сюцай Дин разразился слезами и в отчаянии стал биться головой об пол. Судья Дин молчал, нахмурив свои густые брови. Наконец он молвил «Возьмите себя в руки, Сюцай Дин!» Мы без промедления начнём расследование этого дела. Как только я переоденусь, мы выезжаем на место преступления. Будьте уверены, правосудие не заставит себя ждать. С этими словами судья объявил заседание закрытым, он встал и скрылся за ширмой в своем кабинете. Судебным приставам с трудом удалось очистить зал заседаний от зрителей, взволнованно обсуждавших произошедшее. Все наперебой хвалили нового начальника, и восхищались смекалкой, проявленной им при изобличении трёх монахов. Старшина Алин следил за заседанием в компании двух молодых солдат. Подтянув пояс и собираясь выйти из зала, он заключил: "Этот начальник пари ничего. Хотя ему, конечно, не хватает военной выправки наших тысячских, майор сделал. Такая выправка достигается лишь долгими годами военной службы. Один из солдат, смелый юноша, спросил: "Судья, сказал, что военное положение отменяется? А это значит, что войска оставили город ночью?" Но я, кроме Нашшамиха, не видел здесь никаких солдат. Старшина одарил его снисходительным взглядом и уверенно сказал: "А рядовым не положено интересоваться высокой стратегией".